Пес серруфус визжит во весь голос, а его лицо б а г р о в е е т Ты надеешься, что его не хватит инфаркт до взрыва? Это было бы как раз то, чего ждешь от таких скользких типов. Они из любой задницы найдут лазейку. К сожалению, ты не можешь остаться, чтобы лично проконтролировать. Открыв парадную дверь. Быстро осматриваешь окрестности прибором ночного видения, руки у тебя трясутся, когда ты слышишь рев рвущегося из с о п л а газа в гостиной, хотя ты знаешь, что еще несколько минут у тебя есть и слабые п о с е т и е т с к и е крики. Дождь все идет, ты закрываешь дверь, запираешь ее и быстро исчезаешь в ночи. Пять минут спустя, когда ты уже готов завести мотоцикл и начинаешь волноваться, газ смог погаснуть или с э р р у ф у смог каким-то образом о с в о б д и т ь с я или его любовница появилась раньше времени и у нее был свой ключ, или что-то еще не сложилось, ночь неожиданно сотрясается жутким взрывом, который освещает всю залитую дождем долину и висящие над ней тучи, образовав небольшое Грибовидные облака раскаленного газа, оно поднимается, вращаясь в темноте. Ты запускаешь двигатель, грохот, взрывающий разнос т с я в горах х о л ь с Хорошо, мистер Колли, я объясню вам, что происходит. Я только заговорю, я немного бравирую. Инспектор м а к д а н и сержант Флавель. Сидят напротив меня за столом в кабинете совета директоров. Он расположен точно над кабинетом главного редактора по д с к о с о м о с т р о в е р х о й крыши. В этом помещении с впечатляющими стропилами стоит почтенный стол и стулья, такие же, как в кабинете Эда, только поменьше. Стены обиты дубовыми панелями. На которых висят тоскливо официальные портреты бывших главных редакторов. с у р о в ы е лица строго поглядывают вниз, напоминая вам, что это одна из старейших газет в мире. Вид из окон отсюда еще лучше, чем из кабинета Эда. Ведь тут на этаж выше, но хотя раньше мне здесь бывать не приходилось, окрестности мне что-то не особо л ь в ю с я Выговор у инспектора темноволосого коренастого крепыша. На половину английский, на половину как у типичного обитателя Глазго. На нем черный костюм, при нем черный плащ. Молодой сержант Флавель, ч ь и о б я з а н н о с т и входит н о шение дешёвенького дипломата, немного похож на Ричарда г и р а с тонкими усиками, а только синяя стёганая куртка с капюшоном поверх костюма диссонирует с этим образом. По крайней мере, ему не холодно. Свой пиджак я оставил на спинке стула в комнате новостей, а тут совсем не Африка. Когда я заявился в кабинет Кадди, он представив меня двум полицейским и сообщив, что у них до меня д е л о предложил нам воспользоваться этим помещением. Инспектор о б в о д и т комнату взглядом. Ничего, если мы здесь закурим? спрашивает он меня. Ничего, отвечаю я. Сержант Флавель засекает на подоконнике пепельницу и идет за ней. Инспектор закуривает б е н т э й ч Курите? спрашивает он меня, заметив мой взгляд. Нет, спасибо, качаю я головой. Итак, мистер Колли, говорит инспектор м а к д а н переходя к делу, мы проводим расследование ряда серьезных насилий и убийств, а также сопутствующих преступлений. Мы считаем, что вы могли бы оказать нам помощь в этом деле, и нам бы хотелось с вашего позволения задать вам несколько вопросов. Бога ради, отвечаю я, д е л а я глубокий вдох, когда до меня через стол д о п л о д т о б л а ч к о табачного дыма, запах замечательный. Сержант, пожалуйста, говорит м а к д а н Сержант достает из своего дипломата коричневый конверт под формат А4 и протягивает его инспектору. Тут вынимает из конверта листок и в р у ч а е т мне. Полагаю, это вам знакомо. Это копия статьи с к р и т и к й телевидения. Я д е л а ю месяц в пятнадцать назад. Не совсем моя специализация, но парень, занимающийся этими делами, слег тогда с глазной инфекцией, а я воспользовался случаем, чтобы в ы с к а з а т ь с я Да, это я писал, говорю я улыбаясь. Еще бы. Мое имя стоит на самом верху под заголовком «Радикальный уравнить».